18. -я. Шагаю по ступенькам, чувствуя, как платье развивается, струится вокруг меня. У двери выдыхаю и тихонько нажимаю на ручку, тяну на себя. Открыто. Переступаю порог, нарываясь на мамин взгляд. Не скажу, что он недобрый, но и радости в нем мало. Поджимаю губы, пытаясь скрыть улыбку. Если меня сейчас начнут отчитывать, я не удивлюсь. Эля Мы переживали. Сцепляют пальцы в замок. Прилетели, а в квартире пустота. И даже записки не оставлено. Вы должны были днём. Мама вздыхает, закатывает глаза, одёргивая край бежевой футболки вниз. Не пугай нас так больше. Ты взрослая девочка, и мы понимаем. Коситься на мою комнату. У тебя появился молодой человек. Ну, пожалей наши нервы. Мы места себе не находили. А вдруг что случилось? Прости, опускаю взгляд. Я... Все вышло так спонтанно. Ладно, Алина, прекращай ее стращать. Эля, ты лучше парня своего к нам пригласи. Познакомимся хоть. Мы еще... Эля. Хорошо, пап, как-нибудь приглашу. Вы ложитесь спать. С дороги. Устали же? Хочу побыстрее улизнуть к себе. Заботушка ты наша. Ладно, не обижайся на стариков. Какие же вы старики, смеетесь? Марш в кровать с улыбкой. Спокойной ночи. В комнате снимаю с себя платье. Пальцы как-то сами собой замирают на шероховатой коже бедра. Прикрываю глаза. В голове встают яркие картинки сегодняшней ночи. Уголки губ подрагивают в улыбке. Забираюсь под одеяло, решив, что в душ схожу завтра. А еще нужно обязательно купить и выпить таблетку и поговорить на эту тему с дорониным Вообще, это на него не похоже, если честно, с его брезгливостью ко всему. Засыпаю быстро, меня просто вырубает, и я разлепляю глаза лишь к обеду. Голова гудит, все же ночной образ жизни не мое. Завтракаю и, набрав Даню, закрываюсь на балконе. Звоню с минуту, но он не отвечает. Набираюсь смелости для повторного вызова, но ответом все та же тишина. Опускаю глаза на дисплей, сжимая телефон в ладонях, а после вздрагиваю от звонка пришедшего сообщения в мессенджере. «Прости, не могу говорить. Приглашаю в ресторан в 7 согласна?» «Да, к семи буду готова». Несколько минут жду ответа, но его не следует. «Ладно, наверное, действительно занят». Сажусь за обеденный стол, не успевая взять в руку вилку, как в кухню врывается мама. На лице столько радости, что я невольно улыбаюсь, следуя ее примеру. «Что?» – Игрева приподнимаю бровь. «Эля, только что звонили из клиники, куда мы обращались по поводу операции. В общем, мы попали под какую-то квоту или программу», – она говорит быстро, сбивчиво. «Я еще толком не поняла, но они сказали, что мы можем сделать операцию бесплатно». «Серьезно?» – замираю, не в силах даже вдохнуть – Для меня это больше, чем шок. Впрочем, это написано на моём лице. В понедельник нужно будет к ним приехать. Ты представляешь? Это же чудо! Настоящее чудо! Да, — натянута улыбаясь. Да. Ты не рада? — остужает свой пыл. Нет, я рада, конечно. Просто всё как-то легко. Не хочется обнадеживаться раньше времени. Мама вытирает выступившие слёзы. «Какая ты у меня уже взрослая!» – всхлипывает. «Не плачь, мам!» – тяну к ней руку, крепко сжимая ее ладонь. «Да, ты права. Я слишком рано подняла всех на уши!» – наливает стакан воды, делая несколько глотков. «У тебя сколько пар в понедельник? Нужно определиться со временем, чтобы записаться на прием!» Вечером я уже почти готова к походу в ресторан. Смущает меня лишь одно – Я побаиваюсь идти туда, куда он пригласит. Если это будет какое-то пафосное место, то моя собранность стремительно трещит по швам. Расчёсываю волосы, слыша звонок в дверь. «Мам, открой!» Кричу без задней мысли, совсем не думая, что это может быть Даня. Доронин не будет сюда подниматься. Но, как оказалось, я ошибаюсь. На фоне я слышу, как мама бежит в прихожую, а потом что-то тараторит. «Элечка!» Защёлкиваю серёжку, прихватив с собой вторую, и выглядываю из комнаты. Данил стоит рядом с моей мамой, у которой в руках огромная корзина цветов. У Доронина в руках тоже букет. «Привет», — сжимая в кулаке украшение. «Это неожиданно. Более того, я не думала, что он придёт сюда, когда мои родители дома, хотя он явно не робкого десятка, но всё же...» «Готова?» «Почти», — улыбаясь, принимая букет. «Спасибо». Нужно прийти в себя и не нервничать. Но я нервничаю. Пальцы подрагивают, и от этого я только сильнее стискиваю ножки цветов. Сейчас мне, наверное, очень важно, чтобы Доронин понравился моим родителям. И если мама еще в прошлый раз восприняла его адекватно, то вот отец... После случая с Андреем он долго винил себя в том, что не доглядел и допустил нашу с ним свадьбу. Поэтому теперь он очень и очень суров в этом отношении. Я, конечно, его понимаю... И совсем не вижу его вины в прошлом. Но папе этого не докажешь. Эль, я тогда подожду внизу. Нет, нет, уже мама. Проходите на кухню. Как мы можем отпустить гостя? Проходите, проходите. Она почти заталкивает его туда, семеня следом. Усмехаюсь, пожимая плечами. Сам пришел, а зная свою маму, живым, с пустым желудком, он отсюда теперь не уйдет. Маме только дай волю кого-нибудь покормить». И совсем не важно, что мы собираемся в ресторан. На минутку оставляю их вдвоём. Мне нужно взять свою сумку и спасать Доронина, иначе он заработает нервный тик. Хватаю клатч и выскакиваю в прихожую. Всё, теперь точно приехали. Я же на минуту вышла. Всего на минуточку, ну, может, пять. Прижимаюсь виском к стеночке на кухне, наблюдая, как папа разливает коньяк по рюмочкам. Честно, это забавно, за всем этим наблюдать. Данил явно не в своей тарелке, а мне очень хочется как-то это сгладить. Делаю шаг навстречу к столу, убирая руки за спину. Пап, мы тару... Сядь, дочь, не мельтеши здесь. Папа сегодня в ударе. Обычно он очень сдержанный человек, но сегодня... Короче, у его брата день рождения, и папа всего минут двадцать, как вернулся с этого праздника, соответственно, уже пьяненький и не в меру разговорчивый. Накрываю лицо ладонью, садясь на стул рядом с мамой. Ну, за знакомство. За знакомство. Доронин выпивает коньяк даже не морщась, хотя с его-то похождениями удивительно было бы обратное. Мы спешим, пап. Успеем, Эль. Данил ставит стопку ближе к отцу, и тот довольно улыбается. Вот наш человек. А то мне все во дворе богатей, богатей. Молодец. Папа повторяет манипуляцию с коньком. А мама тем временем выставляет на стол тарелочки с закуской. Такими темпами мы сегодня никуда не уйдем. Закидываю ногу на ногу, поправляя длинную юбку на коленке. «Ты вот лучше скажи, у вас с Элькой все серьезно?» «Папа! Слава!» «Цыц!» – прикладывает палец кубам. Доронин усмехается, немного откидываясь на спинку стула. «Серьезно. Не сомневайтесь». Последнее, он говорит, смотря мне в глаза. «Это хорошо. А то был тут один». И папа заводит шарманку о том, какой Андрей козёл. В общем, ничего нового. Да и одёргивать его смысла уже нет, не поможет. Поэтому я смирно сижу, слушая все эти рассказы по сотому кругу. По мере его рассказов я вижу, как меняются эмоции на Доронинском лице. Он явно недоволен услышанным. И неясно, чем именно. Тем, как поступил Андрей – или же самим рассказом в целом. «Давай еще по одной», — чокаются. «Расскажи-ка нам лучше о себе. Давно с Али знакомы? Кем работаешь? Кто твои родители? А то от дочери не доспрашиваешься». «Давно знакомы», — косится на меня. «Не работаю. Отец бизнесмен, а мама... Мама живет в Европе». «Бизнесмен...» Я, вон, тоже бизнесмен, но на таких машинах не разъезжаем. Разворовали страну. Разворовали. Папа, вот сейчас мне уже стыдно, потому что дети не ответственны за своих родителей, и если данная претензия, может, и применима к Доронину-старшему, то Данька здесь ни при чём. Ну, не все разворовывают. Хотя, думаю, мой отец неплохо приложил к этому руку. Папа замирает, зажатый в кулак рюмкой. Видимо, до него дошло, чего он тут наплёл. Пойдём-ка на балкон с тобой. Покурим. Слава, ты не куришь. Алина! Отмахивается, уже открывая дверь. Они уходят, а я с кислым лицом смотрю на маму. Это ужасно. Элечка, только не обижайся на папу. Он не со зла. Ты же знаешь, что он в жизни такого бы не сказал, если бы не значительно смотрит на бутылку. «Да я знаю. И почему этот дурацкий день рождения сегодня?» «Я думаю, Даниил – сообразительный мальчик. Вряд ли он примет это на свой счет. Надеюсь. Спустя час мама забирает отца спать, а я могу спокойно выдохнуть. Вечер испорчен, и все пошло как-то через одно место. но ну, кажется, в моей жизни не может быть иначе. Я не хочу уже ничего. Хотя нет». «Одно желание у меня всё же есть – спрятаться под одеяло и больше оттуда не вылезать. Спускаюсь по ступенькам, чувствуя Данину ладонь на своей спине. Мы выходим на улицу, и я не знаю, что говорить. Мне хочется извиниться за это, а в другой момент просто сбежать. Доронин не святоша, но всё же мне стыдно». «Ты чего такая хмурая?» – поворачивает меня к себе лицом. «Дурацкий вечер». «Нормальный вечер. Забей. То, что мне сказал твой отец – Меня это никак не задело. Ты знаешь ли, говорила мне вещи и похуже. Прижимает к себе, проводя пальцами от плеча к локтю. Ну, спасибо. Закатываю глаза. В рейстик едем? Честно? Давай просто погуляем, хочу побыть с тобой вдвоём Куда пойдем? Прямо. Отличный план. Не парься. Нормально у тебя, батя. Сжимает мою руку. У тебя все в порядке? Перевожу разговор. В смысле? Мне показалось, днём ты был какой-то загруженный, без настроения. Не знаю, как объяснить. Нормальный. Он уклончиво ушёл от ответа. Я это чувствовала, что Данил не хочет развивать эту тему. Но чем больше он не хотел, тем сильнее была моя жажда узнать. Парадокс. Дурацкие серьги. По полкило каждая весит. Расстегнув замочки, наконец тянула с ушей эту орудие Инквизиции, сжав в кулаке «Давай сюда». Доронин забрал их у меня из рук, убирая в карман джинсов. — Спасибо. — А что за ресторан, куда ты меня сегодня пригласил? — Обычный ресторан. Его любит жена моего отца. — Твоя мачеха? — Да. — Вы с ней ладите? — Мне кажется, во всём моём доме я и лажу только с ней. Улыбаюсь, мысленно хлопая себя по губам, чтобы не ляпнуть лишнего. Сегодня не день откровений. — Или он? — Значит... «Мы с тобой должны были сходить в очень дорогое и пафосное место, да?» «В обычное, Эль», — останавливается, поглаживая ладонью мое плечо. «Некрасиво скажу, но улови суть, а не Мишуру. Все, что для тебя дорого и необычно, для меня обыденно. Если мы куда-то идем, это не чтобы тебя удивить или поставить в неловкое положение. Это моя повседневность». «Пафосно», — начинаю смеяться, — «но суть я уловила». И последний вопрос. Он мне постоянно не даёт покоя. «Нахрена ты тогда выкинул мой рюкзак?» Прищуриваюсь. Доронин делает очень серьёзное лицо. «Тебя в школе за косички дёргали?» «Пару раз». «Вот». «То есть ты сейчас мне признаёшься официально, что не умеешь общаться с девушками?» «Умею. Но ты за такое общение съездишь по морде».